Если верить Петру Дарсноку, призраки склонны к таким розыгрышам. Если ваша светлость утверждает... Я ничего не утверждаю, Джеймс. Я констатирую. Вы поймали сквозной ветерок. единственный с чем вы можете подтвердить свои слова, — это свеча. Превосходные доказательства. Наш дом ломится от них». Позвольте мне снова лечь спать, у меня больше нет сил, и поразмыслите над пословицей, которая на нашем родном языке означает «с латыни мудрец никогда не утверждает того, чего он не может доказать». На этом беседа двух пар ступней закончилась. Ступни Джеймса уныло удалились, а ступни лорда Сессила приблизились к кровати. Я схвачен и озадачен. С неописуемым облегчением услышал я, как лорд Сесил снова улегся в постель, хотя вследствие этой процедуры на паутину, которой я уже был опутан, посыпались хлопья потревоженной пыли. Наверняка под этой постелью уборку не делали со времен Вильгельма-завоевателя». Чтобы выбраться из неудобного и опасного положения, мне нужно было дождаться только одного, чтобы лорд Сессил заснул, но до этого оказалось еще далеко. Сначала лорд Сессил привернул фитилек лампы, которая теперь едва отеплилась, но вскоре я понял, что совсем тушить свет он не станет. Очевидно, лорд Сесил привык спать при слабом мерцании ночника, то ли потому, что эта привычка укоренилась в нем давно, то ли из-за той нервозной атмосферы, которую вот уж неделю создавал в замке Артур. Правда, ночник освещал комнату так, что, пожалуй, даже облегчал мое бегство. Но если лорд Сесил не заснет... то, выбравшись из своего убежища, я могу самым дурацким образом угодить прямо в пасть льву. А как узнать, спит лев или нет? Долго-долго ворочался лорд Сессил сбоку на бок, пытаясь вернуть сон, которого лишился по Джеймса. Пружины под ним скрипели, и при каждом его движении меня орошал очередной поток пыли. И в конце концов случилось то, что должно было случиться еще раньше. Меня стало мучить неодолимое желание чихнуть. Я чувствовал, что больше не в силах сдерживаться. И вдруг лорд Сессил, который уж минут десять лежал, не шевелясь, начал благородно и негромко похрапывать. Это было хорошим признаком, я решил потерпеть. Я сосчитал до ста. Но тут мне стало не в моготу. Я пулей вылетел из своего тайника и отчаянно чихнул у изножья кровати лорда Сесила, чихнул тем громче, что слишком долго удерживался. Внезапно разбуженный необычным шумом лорд сессил только-только успевший заснуть, порывистый сел на кровати, и глазам его предстало кошмарное зрелище. Привидение, покрытое таким слоем пыли и паутины, какой едва ли мог набраться даже за четыре столетия. При виде призрака лорд Сессил нырнул обратно в кровать, но почти тут же, устыдившись своей слабости, вопросил меня с самым невозмутимым достоинством — Артур Свордфиш, я полагаю. Наверное, я мог бы выпутаться из беды, включившись в игру, но я был настолько взволнован, что не мог притворяться, и ответил без раздумий. Меня зовут Джон, ваша светлость. Джон? Еще один призрак. Нет, ваша светлость, я еще учусь в школе. Боже всемогущий! У меня тут целая школа призраков. Тогда все понятно. С тех пор я много раз убеждался, что заставить поверить в призраков легче, чем доказать потом, что их нет. Я не знал, что мне еще сказать, чтобы найти выход из нелепого положения. Как вдруг чихнул во второй, потом в третий раз, а потом расчихался так, что остановить этот приступ уже нельзя.